Глава третья. Охотничье гильдия. Великий рапторианский буфо Биджак Джахат уже покинул нас, когда я, прежде чем тоже распрощаться, напомнил Тукангу Джуалану. — Ты все еще мне должен, рапторианец. Долг платежом красен. — Что? — хмуро и спокойно поинтересовался он, но спокойствие было напускным. И без того багровый пар из его рта приобрел алые оттенки. Мастер при умножении кипел от бешенства. Не так уж и хорошо у него получалось контролировать эмоции, как он мне расписывал. Твои люди бесцеремонно продержали меня в запертом измерении перед нашей с тобой первой встречей. Ты тогда согласился компенсировать мне моральный ущерб и неудобства, а также посулил по монете за каждый час ожидания. И того шесть. «Сказал, что вернешь после выполнения контракта». Рапторианец оскалил пасть от одного ушного отверстия к другому, и мои новоиспеченные телохранители Хитамы, Кема и Тиан с едва слышным шипением ушли в стелс и, демонстративно выпустив когти, встали по бокам рапторианцы, готовые атаковать. Туканг Джуалам взял себя в руки, и оскал сменился почти человеческой улыбкой. «Не перестаешь меня удивлять, Шишка Картер. Ты только что получил почти пять тысяч монет за якобы выполненный контракт на огонь от буфоби Джака Джахата, двух хитамов из личной гвардии Ураптоса, рейдер-пустотный клинок и личного летописца из Великого Дома Джахатов, но при этом требуешь какие-то шесть монет?» «Да хоть бы и одну», искренне удивившись, я плечами. Странно слышать такое заявление от мастера при умножении. Скрипя сердце, туканк молча выдал монеты и так и не проронил более ни слова, выпроваживая нас из своего кабинета. Снаружи уже ждал старик-мажордом, который довел нас до выхода. Я думал, что и он промолчит, но тот перед тем, как закрыть за нами дверь, усмехнулся. «На твоем месте я бы посадил этих хитамов на цепь, хомо, иначе проблем с ними не оберешься». Ему ответило шипение с двух сторон от меня. Две тени устремились к нему, но мажордом уже захлопнул дверь. Взглянув на парящий неподалеку диск, на котором сюда прилетел, я с сомнением посмотрел на хитамов. «Все не влезем. Не помешает полноценная летающая платформа». «Позвольте помочь, Шишка Картер». С этими словами кто-то попытался отобрать у меня клетку с тигром. «Я ее не отдал». А приглядевшись, узнал внучатого племянника Великого Буфо, Оран Джахата. Хорошо, хоть ни хитам и ни главный спиннер не восприняли его действия как опасность для меня. После слов мажордома я уже ни в чем не был уверен относительно этой особой ветви эволюции рапторианцев. Что уж говорить о затаившемся спиннере. «Ох, простите за бестактность!» — воскликнул юный рапторианец. «Приветствую вас, Шишка Картер». Отныне я представлен к вам летописцам. Буду фиксировать все ваши достижения, а в случае надобности свидетельствовать в вашу пользу». Слова были странными, но разбираться с ними я решил потом, потому что юный рапторианец продолжал себя расхваливать. «Кроме того, я могу заняться вашими финансами, хозяйственным учетом, набором персонала». Заметив мой скепсис, Аран Джахад пояснил. «Я получил образование в Великой Четверке». Это лучшее учебное заведение Сарисуру. Закончил Кристальную Академию Сариса, Институт Гордонского пера, Академию Звездных Ветров, Университет Истинной Сути. Кстати, ожидая вас, я озаботился транспортом. Летающая платформа заказана. Я невольно поморщился, потому что каждую фразу Аран выкрикивал с невероятным энтузиазмом. Мой первый сержант был бы в восторге от такого новобранца. «И я тебя приветствую, Оран, ответил я, передавая ему клетку. Тигр не возражал. «Только не называй меня шишкой». Похоже, после первого разговора со мной туканка внедрила это слово в рапторианско-человеческий разговорник. У этого слова слишком много других значений. «Сэр, да, сэр!» Оран кивнул, демонстрируя отличное знание человеческих жестов. «Какие планы на сегодня, сэр? Где вы остановились?» Найдется ли у вас время обсудить ваши финансы? Дед сказал, что вы обрели состояние, и у меня есть идеи, как и во что вложить деньги. Также он рассказал о пустотном клинке. Нам нужна команда. Будем ли мы на нем летать? Или сдадим в аренду? Я могу этим заняться. Так, Аран, сначала разберемся кое с чем другим. Да, сэр!» Даже хитамы зашипели не в силах терпеть этот оголтелый энтузиазм и высокую громкость речевого модуля Аран-Джахата. Еще одно, сэр, и вернешься к деду», — прошипел я. «Это во-первых. Понял?» «Да», — растерянно ответил он. «Но как мне вас называть?» «Меня зовут Картер». «Уважаемый, ваш статус и мое положение не позволяют называть вас только по имени, сеньор». Я поднял бровь. «Начальник!» «Братан!» «Кореш!» «Слышь!» «Босс!» Он окончательно смутился, запутавшись в человеческой терминологии. «Босс, нормально!» — махнул я рукой. «Во-вторых, не кричи. Слышал, что вы, рапторианцы, умеете контролировать свои эмоции. Вот и поумер их». «Уяснил?» «Так точно, босс», — намного спокойнее ответил он. «В-третьих, ты на испытательном сроке. Дед просил принять тебя в мою семью, но это право надо заслужить». Рапторианец скис, свидетельством чему стала струйка оранжевого пара из носовой щели. А я спросил, «Ну, где там твоя летающая платформа?» Аран Джахат помахал рукой, и через мгновение нас накрыла тенью. Заказанная им платформа выглядела как спортивный флайер с хищным вытянутым носом. Осмелился взять на тест-драйв рапиру, босс. Намного спокойнее, но все еще с прорывающимся фонтанчиком энтузиазма доложил Аран. «Подумал, что вам нужно нарабатывать репутацию на Сидусе, а для этого следует переходить на личный транспорт». Шустрый малый, подумал я, но решил не спешить с выводами. Клетку с тигром ему можно доверить, а дальше посмотрим. Зависнув в полуметре над кислотным болотом, рапира показала себя во всей красе. Что-то вроде зеркального катера в виде наконечника копья, накрытого полупрозрачной пеленой силового поля. Пелена приоткрылась, и две черные тени затекли туда и вытекли обратно. Примерно шестиместное, определил я. «Чисто!» – прошипел Тиан. «Это не просто транспортное средство для перемещения по Кубу, босс», пояснил Оран Джахад, когда мы забрались внутрь, и я с большим удовольствием растёкся в кресле. «На нем можно выйти в космос или воспользоваться стационарными гиперпутями переместителя, если приобрести соответствующий модуль. Посадочные места трансформируются под любую расу. Сама рапира может растянуться, если нужны дополнительные места, или, наоборот, ужаться». «Разгоняется до тысячи...» «Юный Джахат владеет нормальной речью», — поинтересовался Кема. «Он не в Кристальной Академии, а среди обычных разумных». «Будет нужно...» «Тачка вместит и четыре по четыре особи!» — рявкнул Аран Джахат, но тут же смутился. Или сделал вид, что смутился. «Простите, босс, у хитамов маленький мозг, имейте в виду, что команды им лучше давать отрывистые, односложные. И слова тоже нужно подбирать совсем простые». Сдвоенное шипение было ему ответом, а я мысленно выругался. Уже понятно, что великий Буфо не просто подложил мне свинью в виде этой троицы, а усадил на взрывоопасную бочку. Продавец просит за катер всего 36 монет, невозмутимо добавил Оран Джахад, передавая управление катером мне. Зацените, босс, какой плавный ход! Кстати, скинут монету за снимок с вами в катере, босс!» Поскольку время до прибытия лекции еще было, Я выбрал мысленный интерфейс управления и указал точку назначения — Рехигуанский квартал, охотничья гильдия. Должен успеть сгонять туда и вернуться. Путь занял несколько секунд. Мгновенный старт, полет, и вот катер плавно идет на посадку. Приземлялись мы медленно, и я успел рассмотреть окрестности. Рехигуанский квартал издали и сверху напоминал комнату Мики, когда та была еще совсем маленькой. Разбросанные кубики и детали конструктора и возвышающаяся над ними кукла, сидящая в странной позе. Только вместо куклы здесь был памятник какому-то Рихегуа. Это памятник Рихегуа и Пепо Хаимби, рассказал мне Аранджахад. Великий воин вида своего первый, погиб при невыясненных обстоятельствах. Рихегуанцы чтут его. И Пепо Хаимби изобразили в боевой трансформации и в его формах мне почудилась огромная крылатая мантикора, готовящаяся к атаке. Распростертые крылья заканчивались острыми клинками, направленными, как и хвост, с жалом, на невидимого противника. Размерами рихигуанский квартал не уступал рапторианскому, но жило здесь, как мне показалось, намного меньше народу. Рапторианцы теснились. Здесь же здания-кубики стояли друг от друга на расстоянии в несколько раз большим, чем размеры зданий. Объяснение нашлось у всезнайки Арана. Эволюционно Рехегуа развивались под землей, предпочитая пещеры и глубокие норы строением на поверхности. Вследствие разрушительной войны древних Рехегуа, по всей вероятности, ответив на мой вопрос, юный рапторианец, очень старающийся быть полезным, поделился последними новостями. Кстати, впервые за все время Сидус организовывает собственный военный флот, Верховный Совет уже ратифицировал. Этим пока занимается небезызвестный вам туканг Джуалан, но командовать флотом будет адмирал Даари Шазар. Зачем Сидусу военный флот, удивился я. Мы с кем-то воюем? Дед говорит, просто бизнес, ответил Аран Джахад. Будут крошевать колонии, с видом знатока сообщил Тиан. Он сел передо мной, а мою спину от неведомой опасности прикрыл Кема. Я подслушал разговор Туканга с Биджаком. Да, они давно толкали эту тему. Им нужен боевой опыт и полевые испытания новых военных технологий. И на ком они будут их испытывать? На пиратах, конечно, — донесся сзади голос Кемы. Эту опасность долго игнорировали все расы, кроме само собой колоний. Ведь кто такие пираты? Отреби и нищеброды. Разумная плесень на отшибе галактики. Но времена изменились, сказал Тиан. Есть подтвержденные данные, что пиратская колония на Ингусе не только свою систему освоила, но и захватила еще одну. Ингус — официальное название планеты, более известное как Базар, вспомнил я, а Кема добавил к словам напарника «А там нашла какие-то реликты предтечь». Что именно так и не удалось выяснить, всех наших агентов раскрыли, их судьба неизвестна. «Да чего уж там!» — проворчал, прошипел Тиан. «Прикончили их!» Катер приземлился, и хитамы первыми вытекли из салона, продолжая играть роль телохранителей. Учитывая неуязвимость на Сидусе, глупость, но пусть развлекаются, если угодно. Два бойца из личной гвардии у Раптоса, рапторианского императора, лишними не будут. Здание охотничьей гильдии снаружи выглядело скромно, как куб 10 на 10 метров, одним углом погруженный в землю. Но, как и со всеми строениями на Сидусе, впечатление было обманчивым. Внутри оказался левитационный эскалатор, который плавно опустил нас метров на 60, и вот там-то я и увидел охотничью гильдию во всей красе. Галактических масштабов зоопарк Стрельбище, завод и биржа в одном безразмерном пространстве. Насчет безразмерности, без шуток, я не видел ни конца, ни края помещения. Недалеко от входа Рейхегуа ремонтировал нечто напоминающее мой Джиггернаут, только раз в пять больше. Явно нечеловеческий экзоскелет. В десятки метров от него в черной луже плескались какие-то зверьки, похожие на свиней, но с длинными змеяобразными туловищами. Чуть дальше что-то взорвалось, причем взрыв был синим, и возле нас приземлились фиолетовые кляксы чего-то живого. Повсюду сновали представители всех рас Сидуса, включая Кокерлаков, но больше всего было, разумеется, рихегуанцев. Я поразился их разнообразию, казалось, у них совсем нет базовой формы, потому что я не увидел даже пары рихегуа, похожих друг на друга. Я со своим барахлом, кишками, клыками и когтями монстров-агони не понимал, куда приткнуться или пойти, но тут-то Аран Джахат показал себя во всей красе. Пока входили в здание, я объяснил ему, зачем мне в охотничью гильдию, а потому он уже четко знал, куда идти и даже выстроил оптимальный маршрут. Информационные пакеты о неизвестных видах планеты можно сдать в офис гильдии. Аран указал на небольшой плоский экран. «Добычу сагони можно продать самому, но если нужно сберечь время, лучше сдать оптом скупщикам». Он показал в другую от офиса сторону, где толпилось много народу. «И, наконец, краеугольный камень охотника Убаму Овивевы примут в представительстве прайдов Саиха». Считав мое непонимание, он напомнил. «Так называется родная планета Рехегуа». Подумав, что мой летописец — хороший помощник, я направился в офис. Вернее, к офису, экрану, откуда на меня недовольно посмотрел рехегу, покрытые красными пластинами. Ничего не говоря, он соединился с моим модом анализатор ценности, и передо мной высветилось сообщение о том, что охотничья гильдия Сидуса желает приобрести добытую мной информацию о неизвестных видах агони за 16 с небольшим монет. Я принял предложение и не торгуюсь. Еще около четырех сотен я получил за останки убитых нами с монстров. И прибыль, и от мерзости избавился. Да, они были герметично упакованы и прятались в инвентаре, но мне хватало одного знания, что я таскаю их с собой. Слишком уж хорошо я помнил, какие они отвратительные на вид и вонючие. Все прошло быстро и гладко, я бы даже сказал, буднично. По всей вероятности, скупщики безраздельно доверяли информации, собранной анализатором ценности и цене, которую он назначил. Настроение мое, и без того повысившееся после закрытого контракта с тукангом, приподнялось еще, как всегда бывает после сделанного дела. Здесь, в охотничьей гильдии, оставалось последнее — сдать останки Убамы в представительство рехигуанских прайдов Саиха. Пожалуй, это было самое хм, представительное место во всей гильдии. Больше порядка, больше света, меньше сутолоки и, главное, рихигуанцы тут были другими. Они имели схожую форму. Что-то вроде металлической гусеницы, вставшей на дыбы с несколькими разноразмерными конечностями в верхней половине тела, а снизу у кого-то были колеса, у кого-то шары или множество маленьких ног. Но конфигурация у всех выглядела явно не боевой, а защитные пластины отсутствовали. На нас никто не обратил внимания. И тогда Аранджахат остановил ближайшего Рихегуа и поинтересовался, где нам найти представителя Прайда, к которому принадлежал Убама Овевева. Уточнение. Прайд Овевева, переспросил тот и замер, видимо, изучая информацию в интерфейсе. Ответ. «Этот прайд слишком мал, чтобы иметь представительство. Упомянутый Рехегуа был единственным его представителем». «Единственным на Сидусе?» — уточнил я. «Единственным вообще». «Простите, я считал с профиля имя». «Старший офицер охотничьей гильдии Рехегуа Гуирохови, что отнимаем ваше время. Рехегуа Убамо был моим боевым товарищем и погиб, спасая мне жизнь. Скажите, что я могу для него сделать?» Я сберег его краеугольный камень. Совет. Вы вольны делать с ним все, что вам заблагорассудится, ответил Гуира Хови. Объяснение позиции. Цивилизация Рехегуа не нуждается в убаме ове в противном случае представительство прайдов Саиха, опознав среди вашей собственности его краеугольный камень, сразу бы сделало запрос на его выкуп. Ценность убамы ове -вевы чрезвычайно низка, его воплощение не окупится. «То есть его все же можно воплотить?» — спросил я. «Ответ — можно, но зачем? Популяция Рихегуа строго регламентируется. Освободившееся место с удовольствием выкупит любой из ведущих прайдов Саиха, если уже не выкупил». «Так что же делать?» «Совет. Сдайте его краеугольный камень кому-нибудь из скупщиков и забудьте о нем», — посоветовал Гуирохови. «Личность Убамы, скорее всего, законсервирует на случай судного дня». И даже если его когда-либо воплотят в органическом теле-клоне, то только для того, чтобы отправить на добычу опасных минералов или на войну. Участь охотника, который вез меня с лекцией на агонии, на заклание, не должна была меня волновать. Неприятное существо, как ни крути. Рапторианцы хотя бы гуманоиды. По большей части. Хитама не в счет. А в Рихегуа совсем ничего человеческого. Роботы с Земли и то ближе. Но Обама спас меня как минимум дважды, когда мы падали и в пещере со спиннером. Я оставил все и мотался через всю галактику ради того же Ирвина Горовица, которому вообще ничем не обязан. А тут... «Хочу оплатить воплощение Рихего Обамы, сказал я. «Как это сделать?» Если бы у Гуиры Хови были плечи, он бы ими пожал. Видимо, и Рихего способны удивляться. «Непонимание. Зачем он вам?» Его путь закономерно закончен, его жизнь Рехегуа тоже. Никто не позволит вам ради забавы воплощать никчемного Рехегуа, чтобы он занял место более достойного. Не ради забавы. Большее непонимание. А ради чего еще? В том, что вы намереваетесь сделать Хома Картера или нет рационального зерна. В новом органическом теле Убама будет вам бесполезен. Модификации и трансформации очень дороги. На приличный у него точно не хватит денег, да и весь его опыт и боевой рейтинг не восстановится. Он станет табузой, а не боевым соратником, как вы, видимо, себе представляете. Он спас мне жизнь, выдохнул я, сознавая, что меня не поймут. Даже Хитам и аранджахат на это способны, но они хотя бы молчат и не встревают. Напоминание. Убама Овивева внес вас в список неблагонадежных бойцов, и реестр недружественных лиц для всей расы Рехегуа Хома. Размышление. Слышал я, что расе Хома рано быть частью коалиции, но впервые убеждаюсь в справедливости этих слов. Утверждение. Вы подвержены нерациональным решениям. «Думаю, в поступке босса есть рациональное зерно», — тихо сказал Аранджахат, обращаясь скорее к хитамам. «Его соратники, зная, что он их не бросит, будут драться рядом с ним эффективнее». «Не согласие. Чушь», — сказал Рехего. «Сожаление. Я бы поболтал с вами еще, но дела. Касаемо Убаму Овивевы, вы не можете воплотить его, используя пути воплощения личности представительства прайдов Саиха». «Из-за места в популяции?» «Подтверждение. Верно. Последний совет» вы можете обратиться в центр репликации Сидуса. Разум хранит генетический код каждого гражданина. Он восстановит тело Убамо-Вивевы, если вы предоставите ему краеугольный камень». Сказав это, Гуир Хови укатил по своим делам. Делать в охотничьей гильдии нам было больше нечего, хотя оба Хитама с большим интересом заглядывались на витрины боевых модификаций. Я бы и сам на них посмотрел, но до прибытия Лекса и разборок с Корлыком Анаком Чакбе оставалось мало времени. С торговцем, кстати, я решил начать разговор издалека. Задание спасти похищенных и расследовать, зачем ее и похищают граждан Сидуса, разум посчитал невыполненным, а когда я возмутился, посоветовал обратиться к любому члену Верховного Совета. Туканг-Джуалан явно отпадал в силу возникших между нами разногласий, а вот с Корлыком у нас пока никаких трений, кроме моих домыслов, не было. Уже на пути к центру репликации, понимая, что Рапира нравится мне все больше, я поинтересовался у Арана. «Ты говорил, что продавец скинет монету, если я позволю сделать голограмму со мной внутри катера. Зачем ему это?» Тигр, до того особо не интересовавшийся происходящим, вдруг пропищал что-то вопросительное и уставился на Арана. Тот немного смутился и ответил. «Так, босс, вы же будущая знаменитость. Дед в таких вещах не ошибается». Так, я угрожающе потянулся к его шее, но передумал душить гаденыша и просто отобрал клетку с хомяком. «Что ты ему наплел?» «Да ничего особенного», — он потупился. Отвечай, боссу, потребовал Кема. Тиан тоже прошипел что-то угрожающее. Сказал, что Хома Картер Райли, да, будущий герой галактики, вот и все. И ничего такого, проговорил Аран Джахад. И в чем я не прав? Хочешь сказать, продавец просто так тебе поверил? Кто он, кстати? Поверил, даже сказал, что нисколько не сомневается. И это удивительно, босс, потому что он и сам Хома. А вы, как я слышал, не очень радуетесь успехам других хома. Как его зовут? Ханкли, босс. Могучий воин в топе арены. Вы должны знать его, босс. Смерив его подозрительным взглядом, я счел за лучшей никак это не комментировать. И вообще, в катере лучше ни о чем серьезном не говорить. Человек института, чей... Очень странный фрегат угнали Юя и какой-то там старый знакомый Лекса, а теперь еще оказывается и владелец рапиры, которую Аран Джахад взял для меня на тест-драйв. Очередное совпадение не могло быть просто случайностью. Одно ясно. Институт взял меня под колпак. А Ханкли обложил со всех сторон. Не удивлюсь, если и подарки великого Буфоби Джака Джахата с подвохом, а то откуда такая щедрость. Надоело. Нужно становиться умнее. Игнорируя взгляды подчиненных, я полез в магазин интерфейса и потратил две сотни монет, купив все виды доступного мне разума. Средний, большой и огромный. Хотел выпить сразу огромный, но обломался. Начинать надо было с малого, который я уже использовал. Затем становился доступным средний, большой и только после огромный. Причем и здесь не обошлось без подвоха. Казалось, гением быстро не стать даже на Сидусе. Между использованием следовало выдерживать паузу, иначе можно было сжечь мозг. Средний разум. Редкая генетическая модификация. Преобразует клетки мозга пользователя так, чтобы совокупный показатель разума повысился на 5. Оценочная стоимость — 10 монет Сидуса. Требование только для разумных организмов. Внимание! Возможно только однократное применение среднего разума. Для последующего развития потребуется модификация лучшего качества. Полное преобразование мозга требует не менее четырех усредненных галактических недель. Следующее преобразование возможно только по истечении этого срока. При нарушении сроков есть риск перенагрузки, следствие которой смерть мозговых клеток. В глазах потемнело, челюсти онемели, в голову словно залили ледяной воды. Сквозь синий туман в глазах я разглядел логи. «Хомо Картер райли! Вы использовали редкую генетическую модификацию средний разум. Разум плюс пять. Итого семнадцать». Когда боль начала ослабевать, я осмотрелся. Рапторианцы наблюдали за мной с любопытством, Черные глаза Хитамов поблескивали. Аранджахат прокомментировал: "Хорошо, что вы умнеете, босс. Всегда приятно служить тому, кто не забывает о саморазвитии. Учение свет, а не учение тьма, босс. Так говорил великий буфо прошлого Бапа Бапакракиад. Сколько разума стало, босс? спросил Кема. Надеюсь, больше сотни. Вряд ли, бесцеремонно заметил Тиан. «Думаю, босса до двадцати не дорастил. Так что курс службы персони со слабым интеллектом мы с тобой не зря прошли». «Мать ваша, Хитамы, а у вас сколько?» «У нас своя система расчетов, босс. Наши показатели тебе ничего не скажут», — ответил Кема. «Но у нашего Ураптоса почти двести. Или даже больше. Он же все время развивает разум с озерцанием внутреннего «я». «А у тебя?» — спросил я у Аранджахата. Тот отвел взгляд». «Немного, босс». «Ну-ну», — фыркнул я и снова мысленно выругался. Итак, мнение о себе ниже Плинтуса. «Ладно, черти рапторианский, идемте воскрешать Убаму». «Плохая идея, босс», — сказал Тиан. вы, босс», — добавил Кема. «Если даже после среднего разума не передумали, значит, вас не переубедить». «Упертый босс попался», — сказал Тиан. Играть в телохранителей хитамы перестали и, развалившись в креслах катера, разглагольствовали о тупых и умных боссах, виды которых им красочно описали на курсе телохранителей. Сплюнув, я выбрался из катера и пошел первым. Аранджахад зашагал рядом. И только тогда, опомнившись, хитамы устремились за мной.